Глава 15. Социология революции «Здравствуйте, Леонид Борисович! Не скажу, что рад вас видеть, но вот возникла необходимость переговорить с вами», произнес я, глядя на господина товарища Красина, который после второго съезда РСДРП по настоянию Ульянова возглавил боевую группу Центрального комитета социал-демократов. Он являлся организатором и координатором АЦК РСДРП, «Закупки оружия для революционной партии социалистов-федералистов Грузии», которую осуществлял Георгий Дезаканишвили и для финской партии активного сопротивления под руководством Конни Целякус, А также конкретно от него кому получил задание по организации нападения на мою мызу. «Вы?» – вытаращился на меня Красин, когда с него после моих слов сняли повязку с глаз. Я смотрю, вы удивлены, Леонид Борисович. Почему? Вы же знаете о моем предупреждении для членов всех революционных партий, что если тронут мою семью, то я уничтожу всех виновных. Я посмотрел в глаза человеку, имя которого в моем прошлом в мире носили ледоколы, пароходы, заводы, улицы, и увидел в них зарождающийся страх. А я привык исполнять свои обещания. Ульянов Ленгник, Троцкий, Мартов, Плеханов уже мертвы. Вы пока пропали без вести, а с товарищем Аксельродом в ближайшие дни тоже произойдет несчастный случай. — Что значит «пока»? И вообще, по какому праву вы меня похитили? Это произвол! — скинулся Красин, привязанный к стулу. — Все зависит от того, к какому, как говорил один товарищ, консенсусу мы придем. Я продолжал взглядом давить на собеседника, не обращая внимания на его возмущение. Подняв взгляд выше, я подал знак Бурову, который стоял за спиной пленника. Тут же последовал удар в район печени Красина, от которого тот согнулся, а потом его вырвало желчью. «Леонид Борисович, вы не понимаете своего положения». В принципе, вы покойник и живы только из-за того, что мне надо получить от вас определенную информацию. «Я ничего не скажу тебе, пёс! отплевываясь, прохрипел Красин, перебивая меня. «Ну что же вы так некультурно, Леонид Борисович? Интеллигентный человек, инженер, причем очень хороший инженер, руководитель строительства электростанции «Электросила» в Баку, теперь ведущий специалист фирмы Siemens. «Находитесь в Швейцарии в рабочей командировке, заодно решая и свои партийные дела», – я усмехнулся. Разве кто может догадаться, что строящий столь стремительную карьеру инженер Красин на электростанции не только нашел работу для всего Бакинского комитета социал-демократической партии, но и умудрился разместить там тайную типографию, прозванную «Нина». А теперь вот этот входящий в высший свет Баку – и здоровающийся за руку с его превосходительствами и миллионщиками человек, предал родину, связавшись с японской разведкой. Я сделал драматическую паузу. Глаза у пленника с каждым моим словом все больше и больше выражали удивление и изумление. — Вы про Нину знаете, — Прохрипел Красин, пытаясь отдышаться. — Леонид Борисович. Ваша деятельность по объединению отдельных социал-демократических групп в Баку в единую организацию, по созданию подпольной типографии, закупке оружия для восстания в Финляндском княжестве и в Грузии, я сделал небольшую паузу, организация боевых групп в Баку для провокации во время Всебакинской стачки, которую также пытаетесь перевести в восстание, Встречи с полковником Акаси, на которых вы пытаетесь убедить его вновь выделить деньги на оружие, всегда были под нашим плотным присмотром. «Так что же вы хотите знать?» — удивленно спросил руководитель боевой группы РСДРП. «Вы и так все знаете, судя по всему. Теперь понятно, каким образом наше оружие оказалось у ирландцев и кто организовал это восстание». «Это хорошо, что вы догадались о роли моего центра, в организации занозы в заднице Британской империи. Извините за плохой французский. Я вновь зло усмехнулся, глядя на человека, который передал приказ на уничтожение моей семьи. А нужно мне от вас, Леонид Борисович, немного. Куда делся Акасия И где можно найти Дезаканишвили и Целиакуса? Пропали паразиты. Видимо, вслед за членами ЦК РСДРП не хотят отправляться на тот свет. «Не можем их найти. Может, поможете?» Красин наконец-то пришел в себя от удара и гордо выпрямился на стуле. «Вы считаете, что беззаконно уничтожая партийное руководство, сможете остановить революционное движение? Сможете остановить революцию в России?» «Ну что вы, Леонид Борисович, если в Российской империи все оставить так, как есть сейчас, то революция обязательно случится». И если бы вы не тронули мою семью, так бы и продолжали ее приближать и мечтать о всемирной революции и мировой диктатуре пролетариата. Пролетарии всех стран соединяйтесь, так кажется. Вы находите это смешным, хотя только что сказали, что революция неизбежна. Понимаете, Леонид Борисович, я внимательно изучил историю и социологию революций и народных восстаний, начиная с XIV века и определил две основные причины для революции. Я сделал паузу, подумав про себя, что только здесь и недавно согласился с теорией о социологии революции, еще не созданной или написанной Петеримом Сорокиным. Все-таки обучали меня в том мире на основе марксизма-ленинизма. — И какие причины? — заинтересованно спросил Красин, прерывая мое молчание. — Первое. Ущемление базовых инстинктов у большинства населения страны. Вторая. Дезорганизация власти и социального контроля. «И какие же базовые инстинкты у людей? Мы что, животные?» усмехнулся Красин. «Я бы сказал, что человек — это зверь, покрытый тонким лаком цивилизации и на время подавивший в себе основные инстинкты, главный из которых — пищеварительный инстинкт. Человек, чтобы жить, должен есть» желательно три раза в день и разнообразную пищу. Голод ущемляет этот базовый инстинкт и приводит к волнениям, восстаниям, революциям, обращая людей в зверей. Голод предшествовал всем революциям, особенно голод на фоне аристократического обжорства на пирах. Я замолчал, собираясь с мыслями. Вспомните голод 1891-1892 годов, Безумные бунты крестьян во многих губерниях, на подавление которых бросали войска. Да зачем далеко ходить? Возьмите, как их называют в газетах, полтавско-харьковские аграрные беспорядки в марте-апреле прошлого года, когда, можно сказать, озверевшие крестьяне бездумно разгромили и сожгли больше ста помещичьих экономий, чтобы удовлетворить свой пищеварительный инстинкт. Интересная трактовка голодных бунтов. «И как же с этим инстинктом бороться?» — перебил меня пленник. «Леонид Борисович, давайте не будем пускаться в полемику. Если вам не интересны мои взгляды на революцию, то вернемся к моему вопросу». Начал я недовольно, но вновь был перебит красиным. «Умолкаю. Слушаю внимательно. Тем более это продлевает мне жизнь». «Вы правы, продлевает». И поверьте, я вам свои взгляды на эту тему излагаю не для того, чтобы продлить вам жизнь или просто поговорить. Это касается проблемы, что вы пока пропали без вести, Леонид Борисович. Я замолчал и посмотрел в глаза собеседника, давая ему время убедиться в важности нашего разговора. На лбу Красина выступили капли пота, но взгляда он не отвел. «Я слушаю вас, Тимофей Васильевич». Итак, продолжу. Любой человек, как и любой зверь, является собственником за что он готов биться. Массовое обнищание населения в Российской империи, вызванное отменой крепостного права и зарождением капитализма, привело к тому, что огромное количество крестьян, лишившихся земельных наделов, вынуждены были пополнить ряды пролетариата, при этом самое низкооплачиваемое его части Именно такому пролетариату, как писали Маркс и Энгельс в манифесте Коммунистической партии, нечего терять, кроме своих цепей, и они готовы поддержать революцию. Если вспомнить из истории революционных армий в разных странах, то они чаще всего состояли из беднейших слоев населения, которым нечего было терять, но которые надеялись приобрести все. Было видно, что Красин хочет что-то сказать, но благоразумно промолчал, я же продолжил. Следующий инстинкт – это инстинкт самосохранения. Во время разорительных, длительных и чаще всего неудачных войн правительство вынуждено прибегать к государственному терроризму, то есть практике, направленной против своих граждан. К этому относятся гласное и негласное наблюдение за гражданами, разгон собраний, стачек, демонстраций – Контроль за средствами массовой информации, ложные и массовые аресты, фальсифицированные обвинения, показательные суды. Именно тогда этот инстинкт срабатывает, и мы получаем беснующиеся толпы сумасшедших солдат с оружием в руках, которые не хотят больше воевать и погибать. Они бросают фронт и с яростью набрасываются на свое правительство. Примеры таких революций – «Жакирея во Франции и восстание Уотта Тайлера в Англии после Столетней войны, первая смута в России после Ливонской войны, Парижская коммуна после Франко-Прусской войны». Я посмотрел на Красина. «Хотите что-то сказать?» «Лучше помолчу. Хотя ваши слова о государственном терроризме просто великолепны. Как и ваши действия против руководства ЦК РСДРП». Не удержался от шпильки Красин... В смелости ему было не отказать. Что поделать? Вынужденная мера. Лучше удалить небольшой гнойник, чем дать ему возможность заразить весь организм. Зачем нам удар в спину от национальных восстаний в Финляндии и на Кавказе? Да еще по заказу и на деньги японцев. Лучше использовать эти средства, чтобы национально-освободительное восстание случилось у лучшего друга Японии, Великобритании. Ну да ладно, не буду отвлекаться. Я демонстративно вынул часы, откинул крышку, посмотрел на стрелки, после чего вернул часы обратно. Красин постарался поймать мой взгляд, а я увидел, как на его лбу вновь выступил пот. Следующий инстинкт – это половой его ущемление на фоне распутства привилегированных классов. Вспомните призыв парижской коммуны. «Рабочие». Если вы не желаете, чтобы ваши дочери стали предметом наслаждения богачей, восстаньте. Потом идет цензура и запрет на миграцию, как подавление импульса свободы. И, наконец, сословное ограничение, как подавление инстинкта самовыражения. Эти ограничения мешают людям из низов занять статус, соответствующий их талантам и труду. По моему мнению... Именно подавление и ущемление этих основных человеческих инстинктов и является подлинной причиной революции. Я сделал паузу и следующую фразу выделил интонацией. И самыми революционными будут те сословия и социальные группы, у которых ущемляется самое большое количество базовых инстинктов. В нашей стране это крестьянство и пролетариат. Красин смотрел на меня удивленными глазами. Я же продолжил. Вторая причина революции – это, как я уже говорил, дезорганизация власти и социального контроля, что подразумевает под собой неспособность правительства подавить смуту, устранив условия, вызывающие недовольство населения. Это когда власть не имеет возможности расколоть массу на части и натравить людей друг на друга по принципу «разделяй и властвуй». Направить выход энергии масс в другое, нереволюционное русло, по принципу открыть клапан, чтобы котел не взорвался. Предреволюционная ситуация всегда характеризуется бессилием властей и вырождением правящих и привилегированных классов. Еще летописец и пувер, ориентировочно в 1785 году до н.э., писал о слабости власти фараона накануне народного восстания. "В стране нет рулевого. Где же он? Может, он уснул? Правитель утратил силу и более не поддержка нам. История терпит жестокие и хищнические правительства до тех пор, пока они умеют управлять государством. Но она выносит суровый приговор бессильным и паразитическим правительствам с выродившейся элитой. Извините, Тимофей Васильевич, что перебиваю вас. Но вы не боитесь говорить такие слова при подчиненных? Признаться такого я от вас не ожидал. Пленник смотрел на меня задумчиво и с каким-то затаянным интересом. Леонид Борисович, эту теорию мы неоднократно обсуждали с императором и его ближним кругом. Многие реформы, которые сейчас проходят в империи, вызваны тем, что необходима система противодействия сложившейся и развивающейся критической ситуации чтобы наша великая страна не развалилась на кусочки под воздействием внешних и внутренних вражеских сил. Вы считаете наши действия вражескими? А какими они могут быть, когда во время войны вы на деньги врага готовите вооруженные восстания в собственной стране, подводя под эту идеологическую платформу борьбу за права рабочего класса? Хотя другого от вас трудно ожидать. Немного помолчав, я продолжил. Я разделил ход революции на три стадии. Восходящий период, военный период и нисходящий период. Так вот, на первой стадии основной задачей революции является разрушение старой системы. И это, как правило, осуществляют люди с доминирующими разрушительными, а не созидательными импульсами. Они люди одной идеи, экстремисты, Неуравновешенные маньяки и фанатики с раздутым и неудовлетворенным самолюбием, полные эмоций ненависти и злобы ко всему окружающему миру. Они готовы разрушить весь мир ради своей идеи или теории. Вот чем и были опасны Ульянов, Плеханов, Мартов, Троцкий со своей мировой революцией. «А меня к какому типу людей вы относите?» С какой-то затаенной насмешкой задал вопрос пленник. Вы, господин товарищ Красин, на мой взгляд, циничный и талантливейший специалист своего дела. Именно такие люди выходят наверх на третьем, нисходящем этапе революции, когда наступает разочарование в революционных идеалах, усталость масс и их потребность в прекращении разрушений, террора внутри страны и революционных войн за ее пределами. Они приходят на смену военно-революционным вождям цезарско-бонапартийского типа, Поднявшись во время революции на верхи, они остаются там навсегда, искусно меняя свои взгляды, ловко маневрируя и обнаруживая талант в выполнении ряда функций, необходимых любой власти. Вспомните Талейрана, Тальена, Бараса, Фуше, Сиеса, Комбассереса и сотни других перевертышей во французской революции. Сглотнув вязкую слюну из-за столь длительного монолога, я продолжил Но главное, чтобы я хотел подчеркнуть, вы талантливый управленец и специалист своего дела. Об этом говорят отличные характеристики с круга байкальской железной дороги от директора акционерного общества «Электросила» господина Классона. В восторге от вашей работы господин Сименс. У вас прекрасные перспективы, и я не понимаю, зачем вы полезли в эту революционную борьбу, тем более в террор. Вам этого не понять, — с какой-то тоской сказал Красин. Только террором, только вооруженным восстанием можно достучаться до правящего класса, заставив его пойти на уступки пролетариату. Вы забыли добавить крестьянство, Леонид Борисович. Его экономическое положение в своем большинстве еще хуже. Это вы не видели, как живут рабочие и их семьи в Баку. Жилища казармы без всяких удобств. 12-часовой рабочий день с нищенской зарплаты на него в 60 копеек. Этого от силы хватает на пропитание самого рабочего, но совершенно не хватает, чтобы содержать семью. Все окрестности нефтепромыслов загрязнены нефтью и продуктами ее распада, в том числе вода в колодцах. Рабочие вынуждены собирать дождевую воду для питья и приготовления пищи а женщины тряпками собирают нефть вблизи месторождений, чтобы использовать ее для отопления жилья. Это нормально? Почему правительство не прекратит это? Как если не через революцию это изменить?» Повысил голос Красин. Леонид Борисович, «А мне известно, что в товариществе братьев Нобелей рабочий день в 8-9 часов. Для семейных рабочих и холостяков – Построены жилые поселки с квартирами. В этих поселениях бесплатные школы, детсады, больница, открыты вечерние курсы для рабочих нефтяников, существует общество нравственного, умственного и физического развития молодых людей. Про благоустроенный городок Вилла Петролеа для служащих компании и его шикарный парк я вообще молчу. Кстати, насколько мне известно, рабочие этого товарищества отказались участвовать в стачке. «Не так ли?» Задав вопрос, я посмотрел в глаза пленнику, и тот отвел взгляд. «Так», – нехотя произнес он. «А в компании Симмонса, насколько мне известно, рабочий день в восемь с половиной часов, столовая для сотрудников и рабочих, введено собственное медицинское обслуживание, открыта библиотека для рабочих и даже основан фонд выплат по нетрудоспособности и пенсионный фонд». И здесь рабочие также не хотят участвовать в стачках. Красин лишь зло зыркнул на меня. А еще скажите, почему в бакинском отделении РСДРП около 300 человек, а в организации балаханских и биби Айбатских рабочих братьев Шендриковых больше 4 тысяч? А вы как думаете? Отбил мяч Красин. В свое время железный канцлер Отто фон Бисмаркшенхаузен создатель Германской империи, победитель и в войнах, и в политике, и в дипломатии, сказал «Сила революционеров не в идеях их вождей, а в обещании удовлетворить хотя бы небольшую долю умеренных требований, своевременно не реализованных существующей властью. Братья Шендриковы правы в том, что хотят мирно договориться с владельцами нефтепромыслов по самым насущным для рабочих вопросам». К ним они относят введение шестидневной рабочей недели и восьмичасового рабочего дня, отмену штрафов и бесплатных сверхурочных работ, введение трехсменной системы работ для рабочих буровых партий, масленщиков, кочегаров, а также для тартальщиков, улучшение бытовых условий в заводских казармах, обязательное повышение зарплаты через каждые полгода для всех рабочих и так далее. В основном экономические требования – Поэтому рабочие и идут за ними. Я вновь сглотнул вязкую слюну, заболтался. Основной массе пролетариата абсолютно нет дела до таких политических требований, как полная свобода рабочих собраний, свобода слова и печати, свобода союзов, касс и стачек. И уже тем более до немедленного созыва Всероссийского учредительного собрания из представителей всего населения всей России, без различия веры и национальности, с учетом всеобщего, прямого, равного и тайного избирательного права. Что выбирать-то хотите на учредительном собрании, Леонид Борисович? Хотя бы объявить Российскую империю федеративной республикой, отменив монархический строй? Красин с вызовом посмотрел на меня. Я невесело усмехнулся, вспомнив лихие девяностые из своего прошлого будущего. Леонид Борисович... А давайте представим, вот состоялось Всероссийское учредительное собрание, на котором все сословия путем прямого, равного и тайного голосования приняли решение о создании Российской Федеративной Республики. Царь и его сатрапы с таким волеизъявлением народных масс согласились, никакого сопротивления не оказали и даже безропотно отдали народу все свои богатства. Утопия, сказка, конечно, но... Как долго такая республика просуществует? Ответьте мне. Если в свои руки власть возьмет пролетариат, то долго, и построит потом в отдельно взятом государстве коммунизм. Хорошо хоть про мировую революцию промолчали. А я вот думаю, и года не пройдет, как из этой федеративной республики, пользуясь свободой, выйдет Польша, за ней Финляндия, потом Прибалтийский край, Образуют такие независимые государства, как Латвия, Литва и Эстония. Следующим будет Кавказ со всеми его народами. Дальше не захочет Россию кормить Сибирь и Малороссия. Отрезанный Дальний Восток объявит об образовании Дальневосточной Республики. Про страны Азии говорить Леонид Борисович? Я замолчал, так как этот разговор меня начал утомлять. Нет, Красин не был моим кумиром, как Тер Петросян в детстве. Но та информация, которая была мне доступна в прошлой жизни, говорила, что он был хорошим управленцем и специалистом своего дела. А их, к сожалению, в Российской империи очень мало. Поэтому я был готов наступить на горло собственной месте и попытаться завербовать этого человека. Вы так об этом уверенно говорите, будто видели такое развитие ситуации. Но ведь народы имеют право на свое самоопределение. С каким-то сомнением произнес Красин с вопросительной интонацией. «Имеют. Только что тогда останется от Российской империи? Что останется от великого государства, которое создали наши предки? А к этому стремятся ваши знакомые Дезаканишвили и Целиакус. И не они одни. Националистические настроения по окраинам империи – это такой же критический вопрос, который надо решать в ближайшее время». Иначе пар разорвет котел. Тимофей Васильевич, зачем вы мне все это говорите?» Перебил меня Красин, требовательно смотря мне в глаза. Я споткнулся на мысли, а потом резанул правду матку. «Леонид Борисович, я хотел бы, чтобы вы направили свои силы не на разрушение, а на созидание. Хотите бороться за права рабочих? Пожалуйста, но законными методами». «В Баку у вас для этого будет куча возможностей, только не надо провокаций, которые вы хотели осуществить». «Какие провокации?» «Леонид Борисович, ну вы прям как маленький». «Не надо стрелять из толпы демонстрантов по полиции и войскам, которых привлекли бы к разгону стачки. «Те, конечно, ответят. Среди рабочих появятся жертвы, тут им в руки попадет специально заготовленное оружие, затем баррикады, городские бои». И чем больше крови прольется на алтарь революции, тем больше и крепче вырастет древо свободы. Так чего жалеть-то мяса, Тимофей Васильевич, они что, действительно так хотели сделать? Подал голос Буров, все это время молчаливо возвышавшийся за спиной пленника. До этого Иуду удавить надо, а не вербовать. В голосе агента было столько гнева, что украсено на лбу, тут же выступили бусинки пота. Видите, Леонид Борисович, какая реакция у сыпного пса самодержавия. Не нравится ему то, как вы людскими жизнями готовы распоряжаться. Ну да ладно. Хватит, так сказать, бисер метать. Пора заканчивать разговор. Итак, вернемся к вопросу. Где могут находиться полковник Акаси, а также господа товарищи Дизаканишвили и Целиакус? То есть вопрос моей вербовки отпал? Красин твердо посмотрел мне в глаза. «А я вас не вербую. Зачем? Просто в России слишком мало людей дела, настоящих созидателей. Поэтому и хотел вас увидеть среди них». «А если я не соглашусь, то пропаду без вести?» Задал вопрос пленник, глядя мне в глаза. «Да. А если согласитесь, то будете под постоянным негласным контролем. Тем более материалов на вас...» «На три повешения хватит по статье измена», — твердо ответил я, не отводя взгляда. «Интересно поставлен вопрос выбора без выбора». «Значит, предлагаете мне стать перевертышем?» — пленник грустно улыбнулся. «Вы знакомы со Струва Петром Бернгардовичем?» — с каким-то азартом задал я вопрос. «Лично нет, но много о нем слышал». «Именно он написал манифест Российской социал-демократической рабочей партии, можно сказать, первый документ нашей партии. И я не представляю, как он стал предателем», – зло произнес Красин. «Почему же предатель? Просто человек не согласен с мнением Маркса о неизбежности социальной революции, также не поддерживает радикальные методы революционной борьбы и склоняется к постепенному преобразованию России путем плавных реформ». Чем сейчас и занимается в Гродненской губернии, где вместе с господином Столыпиным по поручению государя проводит аграрную реформу по внедрению современных аграрных орудий, искусственных удобрений, многопольных севооборотов, мелиорации на общинных и частных землях. В губернии по специальному указу позволили крестьянину выходить из общины и делаться индивидуальным и наследственным собственником земли, которую он обрабатывает. Уже подано более 10 тысяч заявок. Хоть дело и идет со скрипом, но этот опыт будут распространять и в других губерниях. Император выделил на это денежные средства, кроме того, уполномочил Государственный крестьянский банк скупать помещичьи земли и перепродавать их крестьянам на исключительно льготных условиях. С 1 января следующего года крестьянам будет предоставляться долголетний кредит доходивший до 90% от стоимости земли при очень низком проценте, 4,5% годовых, включая погашение. Это жалкие полумеры. Пока вся земля не будет в собственности у крестьян, голод в России не победить, перебил меня Красин. Сразу видно, что от крестьянского вопроса вы далеки, Леонид Борисович. Вам хоть известно, что на одну дворянскую десятину сейчас приходится 25 крестьянских? Вам бы на эту тему с Петром Аркадьевичем Столыпиным поговорить. Им, кстати, разработана большая переселенческая программа крестьянских семей в Сибирь, которую император уже одобрил. Сразу после окончания войны, как только освободится от воинских грузов Великий Сибирский путь, она и начнется. Выразившее желание выехать из Европейской России в Сибирь семья избавляется на 10 лет от всяких налогов, получает в полную собственность участок земли в 15 десятин и денежное пособие в 200 рублей. Кроме того, семья будет перевозиться со всем имуществом за казенный счет до места поселения. Император под это дело решил выделить в крестьянский фонд 40 миллионов десятин собственной земли в Сибири. Тимофей Васильевич, этот господин действительно так ценен, что вы перед ним целый час распинаетесь? По мне так пускай пропадет без вести. Нечего с ним рассусоливать. Как вы говорили, ноги в тазик с цементом, а как тот застынет, в рону раков кормить. Даже живот резать не надо. С таким грузом точно не всплывет, вмешался в наш разговор Буров, изобразив самое зверское лицо. Жаль, его Красин не увидел, но интонацию прочувствовал. Да и картинку Петр Федорович нарисовал замечательную. «Надо же мне было как-то рассказать о таком способе избавления от трупа». «Интересный способ использования цемента. Впечатлен, признаться, никогда бы до такого не додумался», — нервно произнес Леонид Борисович. Пленник посмотрел мне в глаза и чекание слова произнес. «Где находятся или могут быть Дезаканишвили и Целиакус, я не знаю. Полковник Акаси два дня назад убыл в Париж. Это все, что я могу ответить на ваш вопрос». Тимофей Васильевич.